Знаете, безопаснее дразнить собаку, чем мужчину. Собака лает, а мужчина напивается до чёртиков и начинает обращаться со своей женой как с собакой. Мне довелось услышать, что я самое ограниченное, самое узколобое существо на свете, что я ханжа в шёрах, что мне следовало быть евангелисткой, монахиней,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 Правда, в отношении последнего я несколько ошиблась. Ибо после первой же воздушной бомбёжки Хельсинки Калли Кананнин немедленно драпанул, проявив совершенно неожиданную резвость ног. Сначала он удрал в Швецию, а оттуда в Соединённые Штаты Америки. Говорят, только настоящая леди может сделать из мужчины джентльмена. Горный советник Калли Кананнин всё-таки был джентльменом потому что согласился дать мне развод на условиях, выдвинутых мною. Сразу после конца Зимней войны наши опытные юристы принялись за своё излюбленное дело, и уже в мае 1940 года я снова стала свободной. Моя вторая попытка стать женой человека, рождённого под знаком Девы, Принесла мне 14 миллионов марок в промышленных акциях и роскошную виллу на Колос-аре. Устаревшая и глупая условность не разрешает высказывать всю правду о мужчинах. Женщина не должна, мол, ничего знать о них, а если она что-нибудь знает, доскажет, да то это сейчас же назовут ложью и коварством. Венское коварство выдумали поэты, ибо они являются лучшими выдумщиками, нежели учёные. И всё же нам приходится время от времени признавать, что недостаток естественной и врождённой лживости и лукавства является худшим из препятствий на пути к полной победе женских интересов.